«Как заново родиться?» «Кто же я такая? В том-то и вопрос». Льюис Кэррол. Мой папа был итальянец, а мама собрала в своей родословной британцев, французов, немцев, ирландцев и коренных американцев. Я привыкла идентифицировать себя со всеми этими нациями понемногу и примерно представляла состав своей семьи. Возможно, так продолжалось бы и дальше. если бы не одна странная идея, посетившая меня накануне 68-го дня рождения. На вопрос мужа о подарке я неожиданно ответила, «Как насчет того, чтобы сдать тест ДНК?» Поймите меня правильно. Не то, чтобы я надеялась раскопать в своей родословной нечто особенное. Скорее, это было простое любопытство. Возможно также, что на меня косвенно повлияли телевизионные рекламные ролики, в которых люди рассказывали об удивительных результатах своих путешествий к корням генеалогического древа. Словом, в моей голове что-то щелкнуло. Я создала учетную запись на соответствующем сайте, отправила по нужному адресу пробирку со слюной и стала ждать. Прошло несколько недель, и наступило 7 апреля 2017 года. Это был самый обычный день. Он шел как раз за моим днем рождения, между днем дурака и днем подачи налоговых деклараций. Какие тут могут быть сюрпризы? Я включила компьютер, открыла электронную почту и увидела письмо. Ваши результаты анализа ДНК готовы. Ладно, подумала я. Со стороны мамы неожиданности не было. Индийская прабабушка действительно фигурировала в результатах исследования. Но когда я стала искать итальянские корни по отцовской линии, вместо ожидаемых 50%, результаты показали 0%. Ноль. Никакого итальянского происхождения. Как так? Я помню своего деда, отца моего отца, и еще сестру, и брата отца, тетю Анну и дядю Чарли. Они были итальянцами. Они говорили по-итальянски. Дедушка вообще других языков не знал. Отцу постоянно приходилось переводить для нас с мамой. Как у меня могло быть ноль процентов? Если я не была наполовину итальянкой, то кем же я тогда была? В отчете был ответ. Ашкенасский еврей. Я подумала, должно быть, это ошибка. Может быть, они перепутали мой образец с чужим? Я решила задать этот вопрос на сайте, и мне ответили. Я спросила снова. и еще четыре раза за неделю. Наконец, удовлетворенное их контролем качества я спросила себя, и что мне теперь делать? В еврейском онлайн-сообществе мне сказали, «Добро пожаловать в общину». Но у меня не было даже имени, чтобы отследить родословную. И так я начала поиски. Сначала я подозревала, что бабушка и дедушка по отцовской линии могли быть итальянскими евреями. которые скрыли своё происхождение во время эмиграции. Следующие несколько месяцев я связывалась с профессорами и писателями в Соединённых Штатах, а затем с историками и специалистами по генеалогии в Италии. Безрезультатно. Родных братьев и сестёр у меня нет, поэтому я позвонила своей единственной двоюродной сестре по отцовской линии дочери тёти Анны. Она старше меня на 18 лет и живет на другом конце континента, поэтому мы с ней не слишком близки. Однако, заинтригованная моей история, она согласилась тоже пройти ДНК-тест. Если наши родители были родственниками, то либо она, тоже наполовину еврейка, либо мы с ней вообще биологически не связаны. Результаты показали, что ее мать, сестра моего отца, не была итальянкой. Но и еврейкой она тоже не была. То есть, мы не приходились друг другу никакими двоюродными сестрами. Мы сделали вывод, что, возможно, наши родители были усыновлены. Но кем же в таком случае были биологические родители моего отца? Я пыталась найти записи о рождении и усыновлении. Это оказалось непростой задачей, потому что он родился 114 лет назад. Оба его биологических родителя должны были быть евреями, но не зная имени его матери, раскопать что-либо было невозможно. Единственным инструментом, на который я теперь могла положиться, было сопоставление ДНК. Но мне не удавалось найти совпадение раньше, чем в четвертом поколении, а это слишком далекое прошлое, чтобы с его помощью можно было надеяться найти кого-то из живущих ныне. Я отправила свою ДНК в шесть разных организаций по сопоставлению, чтобы увеличить шансы найти живого биологического родственника по еврейской линии. Никого. Теперь все, на что я могла надеяться, это что кто-то из моих более близких родственников тоже вдруг отправит ДНК на анализ. Сначала я проверяла почту каждый день, взволнованно предвкушая найденное совпадение. Потом через день. Потом два раза в неделю. Затем, через произвольные промежутки времени. Это было все равно, что проверять, выиграли ли вы в лотерею, не ожидая, что это действительно произойдет. Я смирилась с тем, что проживу оставшиеся годы, так и не узнав, есть ли где-нибудь хоть одна ветка, принадлежащая моему генеалогическому древу. Прошло 11 месяцев с того дня, как моя идентичность пошатнулась. И тут это случилось. Со мной совпала одна женщина. Она оказалась моей двоюродной племянницей, соответственно, это делало ее дочерью двоюродного брата или сестры, о которых я никогда не знала. Затем в течение месяца со мной совпали еще шесть дальних родственников. Я связалась со своей племянницей, милой молодой женщиной. Совместными усилиями мы определили пару людей, которые, скорее всего, были моими бабушкой и дедушкой. Значит, они были бы родителями моего отца, верно? Но эта победа оказалась мнимой. Хорошенько посчитав все еще раз, мы поняли, что эти дедушка и бабушка еще даже не познакомились, когда родился мой отец. Более того, они в то время жили в разных странах. Он в России, а она в Австрии. И были слишком молоды, чтобы быть чьими-то родителями. Вывод напрашивался сам собой. Человек, с которым я выросла, не был моим биологическим отцом. И, возможно, сам так и не узнал об этом. И все, кто мог хоть как-то прояснить ситуацию, уже давно умерли. Зато теперь я знаю свою еврейскую фамилию. Это как заново родиться, только в возрасте бабушки. Мне, конечно, очень нравится знакомиться со своими новыми родственниками. Но тем, кто только подумывает о том, чтобы сдать анализ ДНК, хочу дать один совет. Сначала убедитесь, что вы к этому готовы. Мэрилин Хейт